Твоим народом, Господи, мы, мы согрешаем мыслями, словами, поступками. И, Боже, стоя сейчас пред Тобой, мы просим Тебя, прости нас. Прости нам грехи наши, Господь, которые мы соделали уже ныне. Боже, сегодня, вчера, на этой неделе, прости, Господь, нам наши худые мысли, злые слова, ярость, гнев, раздражение, плохие поступки, Прости, Господь, нас, когда мы не сделали добрых поступков, не сделали добро, когда знали, что нужно делать. Боже, мы сейчас стоим пред Тобой, мы исповедуемся в наших грехах. Мы просим Тебя, прости нас. Мы раскаиваемся во всем, что мы сделали, Боже, плохого и неправильного на этой неделе. Мы исповедуемся, мы просим Тебя, прости нас. Боже, пусть Твоя святая кровь очистит, и моет нас от всякого греха. Господи, Ты сказал во время Тайной вечери ученикам, перед тем, как умыть им ноги, омытому лишь нужно ноги омыть. Господи, мы омыты, очищены Твоим Словом, Твоей святой кровью. Но наши ноги, Господи, мы ходим в этом мире, где много грязи, где много зла, и наши ноги, Господи, запачкались сегодня. Мы просим Тебя, Боже, в своей милости, как Ты омыл ноги ученикам, Господь, сегодня омой нас от наших грехов, очисти нас. Убели нас, Господи, помилуй нас. Аллилуйя. Ты сказал, что если грехи наши будут крас, как багряные, крас, красные, то Ты убилишь, Ты омоешь, Ты очистишь. Потому что Ты из Бог наш, Ты наш Творец. Ты наш Бог. Ты наш Создатель. Аллилуйя. Ты создал нас для общения с Собой. Божий. Только в Тебе, только в Тебе успокаивается наша душа, Господь. Боже, ни в каких-то вещах, Господи, ни в деньгах, ни в славе, ни в водке, Господи, Не в развлечениях, Господи, не даже в каких-то добрых вещах, Господь, но только в Тебе. В Тебе успокаивается душа наша. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы просим Тебя, будь милостив к нам, Господь. Прости нам наши грехи, Боже, наши беззакония, и не, восп... не воспомени, нам их во имя Иисуса Христа. И освободи, Господь. Боже, во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте помолимся... Когда мы пришли ко Христу и покаялись греха, Господь простил нас, возродил, дал нам Духа Святого, наши тела стали храмом Святого Духа. От некоторых грехов мы рас... просто расстались моментально, моментально. Множество людей может свидетельствовать, как Бог освободил от спернасловия, от табакокурения, как человек после покаяния вышел и выбросил пачку сигарет, он по две пачки выкурил, больше не курит. От алкоголизма, от наркомании Господь освобождает в один момент. Но некоторые есть грехи, они запинающие. Они как бы продолжают у нас оставаться, как-то прижились к нам, и мы снова и снова падаем в них, будучи уже верующими христианами. И тогда что делать? Библия говорит, чтобы мы раскаивались в этих грехах, мы свергали это бремя, и просили Бога свободы, и приняли эту свободу, чтобы мы ходили в этой свободе. Поэтому давайте те из нас, у кого есть эти грехи запинающие, запинающие Вроде ты верующий, христианин, но снова и снова падаешь в чем-то. Давайте мы сейчас обратимся к Богу и будем просить Его, чтобы Он очистил нас, дорвал свободу от этого греха. Может, это раздражение. Может, ты просто кричишь, срываешься на кого-то. Может, это зависть какая-то, зависть просто. Или постоянно беспокойство, какое-то беспокойство о деньгах. Ты думаешь, думаешь о деньгах. И, и Библия говорит, что это, ну, сребролюбие – это не те люди, у которых много денег. Сребролюбие – это люди, которые постоянно думают о деньгах, Больше, чем о Боге, больше, чем о ближних. И ты занят этими страхами, переживаниями. И это тоже, Бог говорит, это нехорошо, это неправильно, это мучает тебя. Поэтому тоже нужно покаяться. Похоть, блуд, нечистота, зависть, безделье. Когда человек бездельничает, ленится, не работает, знает, что нужно что-то делать и не делает, это грех. Аллелия, давайте в этих грехах, которые нас запинают. Будем сейчас каяться, просить Бога, чтобы Он очистил нас, освободил. Аллилуйя. И да допримем мы благодать от Него, жить по-другому. Отец, во имя Иисуса, мы просим Тебя, Господь. Мы исповедуемся в наших грехах, как Твой народ, Господь, Божий, Как Твои дети, Господи. Ты сказал, что да, мы Твои дети, но мы много согрешаем. Боже, прости нам грехи наши. Господь, я молюсь за тех, кто падает снова и снова, Боже. За тех из нас, Господь, кто сражается с грехом, чтобы мы продолжали сражаться. Не сдавались, не позволяли этому греху господствовать. Боже, владычествовать в нашем смертном теле, Господь, но чтобы этот грех был умершлен во имя Иисуса. Боже, я молю Тебя, даруй нам благодать, Господь, чтобы мы не предавали члены наших тел. Аллилуйя. Наши уста, наши руки, Господи, наши тела, в рабы греху на дела неправедные, Боже. Ну, помоги нам, Боже, дай нам благодать. Представить наши тела, Господь, члены нашего тела, Господи, наших тел, Господь, в рабы святые, на дела праведные. Господи, да приносим мы плод. Да... Да приносим мы плод Тебе, Господи, да будем мы жить чисто, свято, Господи. да будут чисты наши мысли, наши слова, наши поступки, Господь, Аллилуйя. Да не будем мы бесплодны, но принесем много плода, Господи, делай добро всем. Делай добро, Господь, Аллилуйя. ближним и дальним. Помилуй нас, Господи, и благослови нас сегодня. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Господь, спасибо за то, что когда мы исповедуем грехи наши, Ты, будучи верен и праведен, прощаешь нам грехи наши и очищаешь от всякой неправды. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты отпускаешь сегодня народу Твоему грехи и властью Слова Твоего я провозглашаю наши грехи, которые мы исповедовали отпущенными. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь, Вы уже поприветствовали того, кто рядом с Вами. Аллилуйя. Слава Богу. Так замечательно быть в Доме Божьем. Мы рады видеть новые лица и старые лица. Слава Господу. Давайте откроем Священное Писание. Сразу перейдем к Слову Божьему. Деяния апостолов, 12 глава, мы прочтем с 1 стиха. Тема моей сегодняшней проповеди, она называется так, что «Все возможно для Бога». Все возможно для Бога. Нет ничего невозможного для Бога. Мы пока не будем показывать там середину проповеди. Хорошо? Сейчас просто Деяния апостолов, 12 главу, давайте откроем. И мы прочтем здесь о церкви. Вы знаете, в Евангелиях, четыре Евангелия есть, мы ни разу не видим в Евангелиях молитвенное собрание, чтобы верующие собрались и молились. Ни разу в Евангелиях нет. Знаете почему? Потому что в Евангелиях Иисус Христос, Сын Божий, Бог был среди учеников, и они могли общаться с Ним, говорить Богу, вот, Бог с ними. Они разговаривали с Ним, просили Его, что-то непонятно. Петр говорит, платить? Нет, тут пришли тут подать, требуют на храм Петр идет к Иисусу Иисус говорит ему "Ну, сыны царства свободны, но чтобы не соблазнить их заплати и говорит, где взять деньги И Петр платит когда ученики не знали, как молиться они говорили, Господи, научи нас молиться ну, собственно, сам Бог был с ними поэтому мы не видим в Евангелиях молитвенных собраний когда вот церковь собралась, да и церкви-то еще не было церковь родилась после того, как Христос воскрес и в день Пятидесятницы сделал Дух Святой но в книге Деяний мы видим, как верующие стали собираться Почему? Потому что Христос умер за грехи наши, Он воскрес, Он на небе, и через Иисуса Христа мы имеем доступ к престолу благодати, к Богу Отцу. И вот тогда уже, аллолея, мы видим в деяниях молитвенное собрание, как церковь собирается. В день Пятидесятницы 120 учеников молятся вместе, Дух Святой сходит. Потом Петр и Иоанн шли, написано в час молитвы 9, в 3 часа дня, это по нашему календарю, по нашему исчислению, Шли в храм и по дороге в храм исцелили хромого у, у ворот. Куча народа уверовала, покаялась, потому что этот человек, он давно лежал, был хромым. Всю жизнь его выносили к воротам, которые называются Красные. Кстати, вы знаете, что наша Красная площадь, она не, не коммунисты дали название, а Красная, в смысле Прекрасная. Это название было у Красной площади еще до революции. Красная девица, говорят, красивая девица. И все красные девицы расскажут. Аминь. У вас хорошая самооценка. Аминь. И вот, когда они исцелили этого храмова у прекрасных ворот, а он вошел в храм, скачай, прославляй Бога, написано, очень много людей уверовало. Петр стал проповедовать, говорит, вы что смотрите, удивляетесь? Мы что думаем? Вы думаете, мы своей силой, своим благочестием его исцелили? Нет. А ради имени Иисуса Христа. Во имя...» Петр говорит, «Во... серебра и золота не имею, но что имею, то даю тебе. Во имя Господа Иисуса Христа. Встань. На ноги твои, этот храмой вскочил, вошел в храм, народ удивился, Петр проповедует. Куча народа кается, присоединяется к церкви. В храме были иудеи, иудеи, не веровавшие во Христа, многие из них были, не принимающие Христа. И вот из этих иудеев, собравшихся в храме, часть уверовала, что Иисус из Назарета есть Мессия, есть Христос, есть Спаситель. Но потом им пригрозили, апостолы пошли к своим, к своим и свои написано, помолились! Помолились, и все исполнили Святого Духа И начали еще больше проповедовать Слово Божье. А почему они помолились? Потому что Синедрион, судьи Израиля сказали Не проповедуйте имя Иисуса Христа Мы запрещаем вам Если будете проповедовать, мы вас накажем Мы вас убьем как... Но они пришли к своим церковь, помолились, Они исполнили Святого Духа и дальше продолжили Дальше продолжили проповедовать И вот в Деяниях мы видим в 12 главе Один из примеров такого молитвенного собрания Давайте мы прочитаем внимательно Ваше здоровье. Деяния апостолов, 12 глава. С 1 по 24 стихи. «В то, в, «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. мечом». Иаков – это один из 12 апостолов. Ирод, который… Ну, Ирод у нас какими нарицательными, это, это царь в Иуде, Иудеи был в это время, он умертвил Иакова мечом. Он был обезглавлен. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков перед Пасхой. И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов, шестнадцати воинам, стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Заметьте, это церковь Прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. А ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее». И цепью пали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояжься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мной». Три, три приказания. То есть, как, ä, Петр думал, что он спит, это все это во сне, и ангел дает короткие такие указания. Петр выполняет, думает, ну все это видение, сон. Иди за мной. Петр вышел и следовал, и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение, прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, И вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр пришел в себя, сказал, пришедший в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и что делали? Молились». Когда же Петр постучал, постучался у ворот, то вышло послушать служанкой именем рода. И узнавший голос Петра от радости, не отворила ворот, но вбежавши объявила, что Петр стоит у ворот. Отец сказали ей, в своем ли ты уме? Церковь молилась, и когда пришел человек, сказав, что вы молились, вот Бог ответил. Церковь посчитала этого человека, принесшего вещь, что Бог ответил на их молитвы сумасшедшим. Нормально, да? То есть ты молишься, молишься о чем-то, тебе приходит, говорит, Бог ответил, говорит, что с ума сошел, что ли? Мы молились об этом здании, что Бог дал нам землю, здание построить. Бог дал, ну что, с ума сошли. Как, как это возможно? Это, это возможно. аллилуйя. -ал -ал Бог отвечает на молитвы. Отец сказали, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Он, они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать внизу. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Батюшки, Господи, ты ответил. Они же молились об избавлении Петра. И изумились. Он же дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом вышед Иаков, это уже сводный брат Иисуса Христа, но он тоже был в числе служителей церкви. Потом вышед, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил стражей и велел казнить их.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 Но вдруг ангел Господин поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. Аминь. Вот такая история. Итак, собственно, моя проповедь что нет, о том, что нет ничего невозможного для Бога. Здесь описана ситуация, которая для Петра была безнадежной. Может быть у тебя безнадежная ситуация. Вот Карл Густав Северин, который был здесь в пятницу, вечером проповедовал. Примерно на ту же тему я хочу продолжить эту тему. Может быть, безнадежная ситуация на работе, увольняют тебя, работы нет, не платят. Может быть, долги. Может быть, безнадежная ситуация семейная. Может быть, дети распоясаются, думают, что с ними делать. Может быть, муж никак не кается, не спасается. Может быть, безнадежная ситуация своим здоровьем. Какая бы ситуация ни была, послушайте, нет ничего невозможного для Бога. Здесь, здесь сказано, у Петра у него была безнадежнейшая ситуация, но Церковь молилась, и Бог сделал чудо. Вот Петр был освобожден. Царь Ирод, который хотел убить его, был, он помер, а Слово Божье росло и умножалось. Да будет это так в твоей жизни, мы же можем закрыть Библию и идти, но все-таки давайте мы немножко поговорим о молитве, что, к чему приводит молитва. Ну, во-первых, молитва это личное, это твое личное дело. Иисус говорил о молитве в тайной комнате. Мы молимся лично Богу. Почему мы можем теперь молиться Богу и Бог слышит наши молитвы? Потому что через жертв, из-за жертвы Иисуса Христа Бог нас усыновил. И Библия говорит, у нас есть доступ к Отцу. Мы стали Его маленькими детьми. У тебя есть доступ к Отцу Небесному, к Престолу благодати 24 часа в сутки. 24 часа в сутки я показал? Нет. 24 часа в сутки. Это как, знаете, ну приводит такой пример, ну не знаю, если взять, доступ, доступ к Отцу. Можем в любое время прийти. Но с президентом пример может быть нехороший, но вот когда у нас был царь... Царь наш Николай, у него были дети. Так вот, его дети могли прийти к нему в любое время, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, попросить стакан воды или залезть в постель. Не нужно было записываться на аудиенцию. Почему? Потому что они его дети. Когда у царя, у короля есть дети, они могут прийти в любой момент. Ну, я про нашего президента не говорю, у него уже, он уже дети у него выросли. Но если бы у него были маленькие дети, единственный, кто может прийти в 3 часа ночи и попросить у президента или у царя стакан воды, это его ребенок. Ты ребенок Бога. Ты его маленький ребенок. И в любой момент ты можешь обратиться к Отцу своему небесному. Иисус молился Авва Отче. Авва, -отче». «Авва» означает на, на арамейском языке папа, дорогой папочка. И Библия говорит, что Бог дал нам Дух Святой, который мы взываем Авва Отче. Это Дух усыновления. Мы его маленькие дети. Скажи, я его ребенок. Бог дал нам власть, Библия говорит, 1, Иоанна, простите, 1 глава Иоанна 1.12. Тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть детьми Божьими. Он не дал тебе власть быть стариком Божьим. Он не дал тебе власть быть таким мудрым, таким умудренным, таким о, взрослым. Он дал тебе власть быть маленьким ребенком. Знаете, у нас мы проводим альфа-курс, это практическое введение христианства для людей в церквях неходящих. И не хотящих туда ходить, или или не знающих, или как... Ну, у нас в России, мы все в Бога верим, мало чего о нем знаем, но все верим. Так вот, альфа-курс это, это просвещение тех людей, которые были крещены, возможно, в детстве. Ходят в церковь изредка, но ничего о нем не знают. И вот на этом альфа-курсе мы, мы, мы кушаем вместе, во-первых. Мы потом кушаем, потом у нас есть игры. Игры просто, ну, поиграть. Ну, мы не в карты играем, не в картишки скидываемся, хорошо? Там какие-то какие смешные игры, просто как ломка льда, знаете, чтобы как-то ну, познакомиться, например, игра в имена. Первая игра в имена, например, я говорю, я, чтобы, когда мы знакомимся в первый вечер, ну, так, людей много приходит, чтобы люди познакомились. И вот, я говорю, мне нужно придумать имя прилагательное, я гостям говорю, мы сидим кружком за столом, у нас человек 5-6, может быть, 8. Я говорю, нужно придумать имя прилагательное на ту же букву, что ваше имя. Я называю себя... Например, я, ну, а, на, а, меня зовут Алексей, на А, что? Ну, я говорю, я адекватный Алексей. Ну, надеюсь, что адекватный. Вы следующий тогда, вы называете, говорите, адекватный Алексей, и потом говорите, ну, Юля, придумай, какую-нибудь, ну, Ю, Ю. сложно, сложно. Ну, она говорит, Юркая Юрка Юля, хорошо. И потом следующий говорит, адекватный Алексей, Юркая и Юля, и потом следующий говорит... Давай, скажи, Не-не-не-не-не. Ну, вот вот так вот мы, мы, вот мы... Однажды мы так за столом сидели, там один <свят> а, адекватный Алексей, Юрка и Люля, и потом такой мужчина, такой серьезно сидел, говорит, скучный Сергей. <свят> <свят> а, мы играем, и, когда мы играем в эти игры, знаете, а, смысл этих игр, что в каждом из нас живет ребенок. Мы дети, мы любим играть, взрослый любит играть. Есть достойные такие люди, которые все-таки, ну, как бы, не, не, не для меня это. А, к нам на Альфа-курс приходят люди в Москве, в одну церковь приходят. А, пришли, знаете, там один, а, ну, Мужчина, ему 60 лет, такой достойный такой, он профессор там какой-то физики или математики. И когда мы пели Псалом, такой простой Псалом, Псалом нашей воскресной школы, когда мы с детьми поем, Псалом звучит так, со словами нужно, ну, слова и движения. «Люблю Иисуса, Он живет во мне, и так вот двигает, люблю Иисуса, Он живет во мне, и потом я буду Ему петь, петь, да-да, Он живет во мне». И вы знаете, вот этот профессор сидел такой, мы думали, ну он разнесет все, скажет, что вы тут маетесь вообще физика важна в жизни, атомы расщеплять надо, такой. Он сидел такой, я смотрю, он я буду ему петь, петь, да, да, и тоже и ногой подтопывал. Так вот мы, мы внутри маленькие дети, и послушайте, мы нуждаемся в защите, покровительстве и через Иисуса Христа Бог даровал нам. Бог вернул нас к Отцу Небесному. Бог даровал нам свою защиту и покровительство и сделал нас своими маленькими детьми. И мы можем приходить к Нему всегда, в молитве и обращаться к Нему. Молитва это что-то личное. Я люблю молиться. Я я не знаю, молитва это дыхание, кислород, когда ты... А, что такое молитва? Это, ну, есть молитва по Слову, записанная молитва, или из, или из Библии, псалмы, молитва Отче наш. а и есть молитва свободная, когда ты говоришь Богу то, что есть в своем сердце. Я люблю, я, я не знаю, моя первая, а, не знаю, пришел в церковь, И мне так. Я молился, 90-е годы, Иркутск, не было автобусов. И я тренировал свою веру, подходя к остановке. говорю, Господи, пусть сейчас будет автобус, пожалуйста, дай мне автобус. И автобус приходил. Я такой, Господи, спасибо, садился в автобус. Потом автобусы были переполнены, да. Иногда они, чаще всего, они не остановились на остановке, они остановились либо до остановки, либо после переезжали. И толпа стояла, молодых студентов, мы бежали либо туда, когда он остановится, а он выпускал людей, мы подбегаем, он двери закрывал. Водитель. Мы стучали в это, кидали льды. льды, льды ладно, я не кидал. И, и вот я молился, говорю, Господи, где он остановится? Туда мне идти или туда? И так, вот просто ну я молился обо всем. Кто-то скажет, разве можно Бога а, пустяками докучать вообще? Он Бог. Он Серьезный. А тут своей мелочью. Послушайте, Бога волнует все то, что тебя волнует. Бога тревожит все, что тебя тревожит. Иисус сказал, что Он даже волосы на твоей голове посчитал. Если ему было дело до волос. Вот у меня нет дела до моих волос. Друг говорит, Леша, у тебя ты единственный человек, у которого красивая лысина. Я говорю, я не знаю, я не вижу ее. <свят> но, но Бог, если Он твои волосы на голове посчитал, то послушай, значит, его волнует, его тревожит все, что тебя волнует, тревожит. Поэтому ты можешь смело обращаться к Нему. Молитва это что личное. Я люблю молиться. Я, не знаю, я ну, конечно, ну, не знаю, я ищу возможности, где, где молиться, не знаю, сейчас мы живем. Летом я ухожу в поля, у нас тут вот есть это, новостройка, это Потапово, там есть ручей. Я нахожу там место, там, есть, там просто бежит ручей. Это, это, и, ива повалена. Я сажусь там и молюсь. Молюсь. Когда, когда зелена, листья, меня никто не видит, но кто-то приходит с собаками. Я, я однажды помню, в 95 году мы жили на, на метро Домодедовской, 17-этажный дом. И потребность молитвы Знаете, почему мы молим? Потому что есть потребность, у нас есть желание общаться с отцом, с папой. С папой, у тебя есть папа. Послушай, ты усыновлен. У меня мама, когда пришла в церковь, плакала три месяца. Покаялась и говорю, мам, ты что ревешь, что-то не так как-то сделал тебя покаял. Он говорит, что ты не понимаешь, у меня не было отца небесного, сейчас у меня есть папа. Отец ушел на фронт, она никогда не видела его. Я же выросла без отца, сейчас у меня есть папа. Она плакала от счастья. У нее были слезы радости, три месяца она ревела. У нас есть потребность с папой общаться. И вот я помню, на пятом этаже мы жили. И утром у нас было четверо человек, студентов, я вставал раньше, что, где помолиться, все комнаты заняты, в туалете, в туалете ты не будешь молиться, тебя выкурят оттуда. И я, я, я уходил на лестничную площадку, потому что все пользовались лифтами, а я на лестничной площадке. Зима, холодно, куртка одевал, так вот стою холодно, Ты все то так вот, ну потихонечко молюсь, говорю, Господи, так хорошо с тобой, Боже, благослови этот день, помилуй меня, Боже. Ой, просто спасибо тебе. Так хорошо с тобой. Просто стоял. А однажды лифты сломались, и я не знал, я вышел молиться, какой-то мужик спускается по лестнице. А я стою, так вот, ну, руки поднял, и, и, и, и неожиданно мужик выскакивает, он сбегал, а я не как-то нет. Не раз слышал или что, он раз меня так увидел, такой впилился, с меня типа его вопрос просто, ты что здесь делаешь? А я, там, там иногда люди выходят, курят, и я. Испугавшись, что он, ну как, оробевший и растерявшись, не зная, как что объяснить, что я делаю, я сделал, видишь, что курю. <свёк> <свёк> <свёк> все, все нормально. <свёк> Господи, ну что ж я, чук за ерунда какая-то. Но... <свёк> ну, вот так вот. У нас есть потребность молиться. Поэтому я люблю молиться. Сейчас есть возможность, рядом моя жена, она, у нее есть работа и офис недалеко от дома. Я по утрам туда ухожу. Бужу, бужу детей, поднимаю их, снаряжаю в школу, благословляю их и сам потом ухожу на час, чтобы быть просто с Богом молюсь наверное, на иных языках, прошу Господи, благослови, молюсь с пониманием, просто ну, любая твоя мор... корявая, самая корявая молитва, она Богом услышана, она принимаема. Она принимаема. Ко мне подходят люди спрашивают, а вот как святым молиться, можно или нет, Николаю Угоднику или тому, тому. Я говорю, ну вообще-то Иисус сказал молиться Отцу Небесному, Отцу Небесному, во имя Иисуса Христа. Он говорит, ну я вот святому Годнику вот молюсь, там, вот, ну там вот. Я говорю, ну, я говорю, ну знаете, И люди мне говорят, ну вот ответил же он мне. Я на, на это я отвечаю, говорю, ну, наверное, у Бога есть переадресация включена. Знаете, переадресация. Это ну, Бог своей милости, но если вы там, ну, переадресация. Хорошо, Святой говорит, ну, конечно, ты зря мне, все туда, ну, переадресует туда. Хорошо. Хорошо, итак, молитва – это что-то личное. И мы молимся, мы любим молиться. Далее, ну, также молитва – это когда мы вместе собираемся, люди вместе собираются. Иисус сказал, где двое или трое, раньше Иисус был физически в книге, в Евангелиях, Он был физически среди учеников, они к нему обращались, спрашивали. Он творил чудеса, изгонял бесов, воскрешал мертвых. И вот он воскрес, но он сказал, я буду там, где двое или трое собраны во имя мое из-за меня. Послушайте, каждый раз, когда мы собираемся вместе во имя Иисуса, означает из-за Иисуса, ради Него. Христос сказал, я среди них. И тогда мы молимся Иисусу, который среди нас. Поэтому есть, есть сила, есть нечто чудесное, когда мы вместе собираемся. Мы видим в книге «Деяния» снова и снова молитвенное собрание. Вы знаете, личная твоя молитва, она поддерживает твои отношения с Богом. Как хорошо тебе, как замечательно. Но когда мы вместе собираемся, молитвенное собрание, это собрание дает возможность себе прорваться, пойти дальше. Сделать что-то, ну как, получить ответ. А, то есть, личная твоя молитва, она важна, она необходима. Твое личное хождение с Богом. Но для того, чтобы прорваться, подняться, услышать, не знаю, получить силу благодать от Бога в большей мере... Нам нужно собираться вместе для совместной молитвы. И мы видим, как в книге Деяния апостолов это происходит. Здесь безнадежная ситуация. Петр, Петр в тюрьме, и церковь собралась, написано Деяния 12 глава, 5 стих. «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Итак, послушайте, молитва – это твое личное дело, но также молитва – это когда мы собираемся вместе в пятницу. У нас молитва, молитва здесь проходит завтра в 9 утра понедельникам. Можно начать неделю с, неделю с молитвы. Молитва проходит в 10 утра в воскресенье перед собранием. Молитвенное собрание в пятницу. На домашних группах мы собираемся, молимся. Почему? Потому что, когда мы вместе в единстве молимся, аллилуйя, Христос среди нас, и Он творит чудеса. И здесь сказано в пятой главе, между тем церковь прилежно молилась о Нем Богу. Слово прилежно, на греческом языке это слово означает, знаете, прилежно, ну буквально как интенсивно, с усилием Слово «прилежно» описывает лошадь, которая несется в галопе. Она вот так вот, все мышцы, все, все мышцы работают. Или атлет, спортсмен, который, который в соревнованиях участвует, просто у него вот, ну как, вот как мышцы сгибаются, разгибаются, в вот этот момент вот, прилежно ты что-то делаешь, ты отжимаешься или штангу качаешь. Вот так церковь прилежно молилась, говорит, «Господи, помилуй Петра, Боже, помилуй Петра, помилуй Петра». Знаете, есть, и есть, конечно же, когда мы начинаем молиться, есть препятствие молитвы. Вы знаете, до этого стихом выше сказано, что а, убили другого, а, а, то есть дьявол возник, воздвиг гонение на церковь. Он решил обезглавить церковь. Иаков был один из апостолов, один из учеников. Это руководство церкви. Петр, пастор Иерус... первой церкви, апостольской церкви в Иерусалиме. Его тоже арестовывают, чтобы убить. Ирод хотел уничтожить христиан. Церковь тогда была маленькая, небольшой, было несколько тысяч человек. И дьявол хотел уничтожить, вдохновил Ирода, чтобы он... И вот Иаков был убит. И они, и послушайте, церковь же и до этого молилась за Иакова, молилась за него, и его убили. У вас бывал когда-нибудь опыт, ты за что-то молился, молился, и ничего? Бывало такое? То есть молитва, часто, ну как, молитва встречает препятствия. Препятствия только, вот я молился, и Бог не ответил. Я помню, мы в Иркутске у моего брата, у жены родственники, маленький мальчик, ему было... 7 лет ему было. Качался во дворе на качелях, качался, спрыгнул, и качели ударила ему прямо в висок. И он был три дня в реанимации. И мы три дня церковью, мы молились, мы вопили, мы были в посте, мы плакали, и, и он умер. Я потом с братом, с моим братом родным, были на кладбище в пригороде Иркутска, копали, копали могилу, и, и знаю, он ушел, тот мальчик, он умер. Знаете, у нас самое... Молитва встречает препятствия. Но, знаете, это не должно остановить нас. Когда мы получили какой-то негативный опыт, это не должно нас останавливать в молитве. Нужно дальше продолжать молиться. И Бог здесь показывает церковь, сейчас молится за Петра. Прилежно, усердно. Иаков, у нас есть в Библии послание Иакова. Иаков это сводный брат Иисуса Христа. И он пишет в своем послании, что много может усиленная молитва праведника. Слово усиленная тоже означает, ну как усиленная, горячая наши молитвы бывает ну как горячая, вот слово усиленная буквально означает горячая, пламенная молитва вы пробовали когда-нибудь гладить белье холодным утюгом? получается или нет? сколько угодно водить какой он тяжелый бы не был, утюг должен быть горячим так вот, чтобы молитва была отвечена, надо чтобы она была горячей если молитва такая индифферентная о господи, дай мне прорыв финансов исцели меня Ну, впрочем, не моя воля, но Твоя. Я пошел. Ах. Утюг надо включить, чтобы белье было проглажено. Горячая молитва. Боже, помоги мне! Господи, помилуй меня! Аллалюю! Боже, помоги! Господи, исцели во имя Иисуса! Аллалюю! Даруй мне это! Аллали! Дай прорыв на работе! Аллали Благослови меня, когда иду с начальником разговаривать! Аллали! Боже, сохрани мои мозги во имя Иисуса! Молитва должна быть усердной. И церковь прилежно молилась. Знаете, ситуация у Петра была невозможной, но когда мы так усердно молимся, вместе церковью собираемся в единстве, Бог отвечает, Бог посылает свою силу, Бог посылает ангела, ангел освобождает его. Петр чудеснейшим образом освобожден, приходит своим, они свои видят ответ на молитву. Я сказал, человек, который пришел с известием, что ваша молитва отвечена, а церковь ответила ему, ты спятила, Служанка, ты, ты спятил. Как, как Петр может быть? Мы молимся, Господи, освободи Петра, освободи Петра. Петр пришел, ты спятила. Бог отвечает на молитвы. Для Бога нет ничего невозможного. Какая, была, какая бы ни была твоя ситуация невозможной, Бог отвечает на молитвы. Петр освобожден, царь Ира, быв изъединен червями, умер, а Слово Божье распространялось. Аминь, Аллилуйя. Молитва. Когда мы молимся вместе, послушайте, Божья слава высвобождается. Невозможные ситуации меняются. Невозможные ситуации меняются. Даже в Гефсимании Иисуса ждет крест. Иисуса ждут страдания. Он знает это. И он молится в Борении. В Борении. Вот опять слово Борение. В Борении. Ему тяжело, трудно. Давление духовное. Ну как? Все его естество восстает против смерти. Он знает, что он будет распят, избит, окровавленный, обнаженный, висеть, висеть перед людьми, оставлен Богом. И все его внутри человеческое естество встает против этого. Но он молится, говорит, Боже, помоги мне. Если возможно, пусть минует чаша сиями. Чаша себя доминует меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Он был в таком усердии. Вот он с усердием молился. Прилежно. И от напряжения, которым молился, пот выступал, выступал вместе с кровью. Кровеносные сосуды, капилляры лопались. Вот она, усердная молитва. Вот такая молитва может много. И написано, ангел Господин явился и укреплял Иисуса. И дал ему силы пройти. Дал ему силы пройти крест. Иногда, послушайте, в Ветхом Завете, помните, Три юноши, Седрах, Мессах и Авдинага. Они служили при Вавилонском царе, были чиновниками. И э, ца, этот царь Вавилонский издал указ. Все, кто... Э, все должны поклоняться Золотому Истукану. Те, кто не поклонятся Золотому Истукану, э, будут казнены. А Седрах и Мессах, Авдинага, они евреи. Они отказались поклоняться. Они говорят, мы должны только Господу Богу поклоняться. И царь вызывает их. Поклонитесь, сейчас затрубит труба, поклонитесь! И Золотому Истукану. Они говорят, нет, царь, мы тебя уважаем. Ты хороший человек. Тебя вдохновили советники нехорошие. Но золотому истукану не поклонимся. Не поклонимся. И тогда их бросают в огненную печь. И написано, их бросили троих. Люди, которые бросали в огненную печь раскаленную, погибли от жара. А царь видит, они ходят в печи не три, а четверо. Четверо. Бог послал ангела своего. Кто-то говорит, даже не ангел, кто-то говорит, там подобный сыну человеческому. Возможно, это был сам Господь Иисус с ними. Он их сохранил. Бог сохранил этих трех юношей в печи. Бог не обещал тебе и мне избавлять нас от печи. Бог обещал нас избавить в печи. Аллилуйя. В печи. аллилуйя. И может быть ты в печи. аллилуйя. И уже зарумянился. аллилуйя. Не бойся. Когда они вышли из печи, седрах, месах, от них даже дымом не пахло. И их шапки не были опалены. Ты пройдешь. Ты справишься. Аминь. Слава Господу. Итак, молитва, она открывает небеса. Бог посылает свою силу, слава Божья является. И что еще происходит, когда мы молимся? Бог говорит нам, когда мы молимся, Бог обращается к нам. Знаете, я люблю читать Библию, читаю Библию каждый день. Я читаю, у меня в телефоне есть разные переводы, я читаю на русском разные переводы, на английском, немножко греческий знаю, на греческом читаю. И когда мы читаем Библию, Бог, Отец, говорит нам. Чтение Библии, вдумчивое, молитвенное, просто ты говоришь, Господи, пожалуйста, говори мне через слово Твое. Правда утром, когда все еще спят, когда ты еще не, не на нервике. Хорошо, когда дети тебя не завели еще, не встали и не сказали ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма Благодари Бога, что у тебя есть дети вообще. Многие люди просыпаются и думают, «Господи, были бы у меня дети». Плачут, молятся, просят. И желали бы быть в твоей ситуации. Потом «Благодари Бога за своих детей». Встали, ноют, конючат. «Благодари, Господи, спасибо за моих деточек. Вы мои красавчики, иди сюда. М -м -м -м. Давайте скотч, циклею рот вам». Нет, Благодарю Бога за людей. Но до того, как суета, до того, как вот эта все, вот, это вот вот суета, беготня началась утром, возьми Слово Божие, почитай. Когда мы читаем Библию, Бог Отец говорит нам, Бог обращается к нам. А в молитве мы говорим Богу то, что нас тревожит. Обо всем, обо всем. И часто в молитве нам приходят тоже какие-то мысли, Бог обращается в молитве к нам, говоря, что-то сделать. И вот мы, как церковь, мы молимся, потому что это здание на самом деле чудо. Вот, вот чудо, вот как вот, мы приносим наши пять хлебов, две рыбки, ну что наши пожертвования, что ну, твои мои жертвы. Но вместе, Вот и, мы, даже вместе, когда мы это собрали, этого недостаточно, но Бог делает чудо, Он как-то умножает это. Мы не копейки. Я так рад, знаете, некоторые церкви в 90-е годы, в 90-е годы множество баптистских верующих и пятидесятников, евангельских христиан, уехали за рубеж, уехали в Америку. А, часть их осталась здесь, семьи. И те, которые уехали, они помогали, прислали деньги, были построены, построены многие баптистские храмы. Вот в Москве, на Алтуфьевском шоссе, центральный баптистский храм. Огромный баптистский храм. Его 20 лет строили. 20 лет. Ну вот ну помогали оттуда родственники, которые уехали, слали деньги. У нас родственников нет за рубежом. Аллилуйя. Запад нам не помог. А, и я рад, что не помог, когда мне с мэром встречался. Он говорит, ну вам же Запад вас же сфинансирует. Нет, говорю, ни копейки Запад нам не помог. Хотелось бы, но не помог. Я не ездил туда, не собирал деньги. По России я ездил. По России я известен, как Алексей Лунев. А, это он ездит по церквям, деньги клянчит на храм. А Иисус сказал, простите, да оно будет вам. Ну что, я прошу. За спрос злоб не дают. А я прошу, и дают. Оттуда, оттуда, с миру по нитке. Ну это чудо, ответ на молитву, что Бог дал нам это землю, мы построили. Я заходил сюда, помню, мы с Олегом пришли, он дома тоже строил, Здесь бетон один, бетон, цемент и все, и холодно вообще прошлой зимой. Он говорит, ну надо этапами, сделайте один этаж, потом второй, говорит, займитесь одним этажом вторым. Я думаю, правда, что нам все сразу? Ну, даже мне это казалось невозможным. Но сейчас мы сидим здесь, аллай, скоро в верхний зал, в зал для богослужения тоже перейдем. Это чудо, Бог отвечает на наши молитвы. Аминь. Когда мы вместе собираемся, поэтому подумайте о том, включите. Послушайте, мы пришли из мира, мы были неверуем, ну как. Тот из нас были христиане, но христиане номинальные. Даже в православном языке есть такое понятие, как номинальное христианство. Люди, которые просто ходят в церковь изредка, но не живут христианской жизнью, не практикуют христианскую веру. И, и в нашей вот этой номинальной жизни а, христианской не было места молитвы. Мы не молились. Мы не понимали ее важность. Но сейчас вот это молитвенное богослужение, молитвенное, молитвенное бодрствование церкви, оно неимоверно важно. В понедельник утром, в пятницу вечером, на домашних группах мы собираемся, чтобы молиться вместе с церковью. И тогда Бог дает прорыв церкви, Бог дает прорыв тебе, Аллалюя, твоей, твоей семье, когда мы вместе молимся. Аминь. Аллаля. Поэтому подумайте о том, как включить в свое расписание молитву. Молитва важна, аллай. Молитва личная. Молитва вместе, Аллаля. с верующими. Молитва усердная важна, аллай. И молитва она дает, высвобождает Божью славу, чудеса. Божью силу, и молитва направляет нас. Можем сейчас включить презентацию? Собственно, это апостол Петр звонит с небес, говорит, всю правду говорит он. Аллилуйя. Итак, мы начинаем в нашей церкви, мы, когда мы молимся, по мере того, как мы молимся, поймите, ну, ну как-то получается так, ты с Богом время проводишь, и Бог тебе начинает что-то говорить, и тебе просто нужно это слушать, ну, слушать, что Он тебе говорит. Вот и все. Ну, как? Ну, он не просто делать какие-то безумные вещи. Когда ты общаешься с Богом, хочешь, он скажет тебе простить кого-то, быть внимательнее к ближним. Я сейчас читаю послание Тимофею. Тимофей пишет такую вещь, просто, я не знаю, я застрял на этой главе. Он говорит, что если кто о своих, о родственниках, и особенно о домашней, о своей ближней семье не заботится, не обеспечивает ее финансово свою семью. Бог говорит вот так вот. Если ты не заботишься о своей семье, ты отрекся от веры, ты не христианин, и хуже неверного. Хуже нехристя, хуже язычника. Он говорит, настоящая религия. Он говорит, покажи свою религию, свое христианство в том, что ты будешь заботиться о своей семье. Прям как слово же по мордасам тебя бьет. Читаешь, он прям тебе жестко. Распаду... Дети, иди сюда, будут заботиться о вас. И вот, молясь, Бог начал нам говорить о том, что множество людей, множество больше и больше людей приходит к нам в церковь. Мы сейчас ну, поднялись, вот это здание, нам вопросы задают, власти задают. И это здание как площадка, платформа, так бы ну, незаметны были, а сейчас мы заметны. Власти нас вызывают, спрашивают, что-то мы им говорим, мы им проповедуем, свидетельствуем. Вареха, Вазуева, Михаил Котлан, пастор, он здесь чкаловский, он наш чкаловский, здесь кололся, здесь воровал, тут, короче, бедокурил. Отсюда его в РЕП-центр забрали. Он приехал в РЕП-центр, увидел на второй день... Э, на видео, на, на телевизоре проповедь. Говорит, это кто? Говорит, пастор проповедует. Пастор проповедует? И он сказал, я тоже хочу быть пастором. И его все со второго дня стали смеяться Пастор, <говорит> пастор. <говорит> он еще на кумаре весь такой, пастор. Такой. Он боялся сюда вернуться, потому что здесь его искали все. Последнее его дело, которое было, он, его милиция взяла, короче, все, типа, мы, Миша, мы тебя взяли. Он говорит, дайте денег, я сделаю контрольную закупку. Дайте денег, я сейчас пойду к барыгам, короче, буду покупать, и вы это а, с полицией возьмете их. Милиция, полицейская дают им свои деньги, он берет у них деньги и сматывается с этими деньгами. Вот так вот, и он боялся, что он нельзя было приезжать сюда. Вот он после после реп-центра поехал в миссионерскую школу, учился, в Орехово-Зуево поехал. А, работал, в морге работал, там этих похойников грузил, дворником работал, а, жить негде было, а, на коленке проповедь в подъезде готовил. Ехал а, с Москвы а, в субботу, В орехово работал там, не знал, где будет ночевать. И вот потихонечку один стал спасаться, второй, третий, домашняя группа, собрание открылось, рецентр открыли. И сейчас его вызывают, там, ФСБшники, у него там церковь 200 человек, там, рецентр большой. И они говорят ему, ну, ну, как бы, а он, у него судимости куча, они, они все поверить не могут. Думают, что он гонит, а он не гонит. Он говорит, вы, он, он говорит, вы оскорбляете мои религиозные чувства, верующие, какие у тебя чувства, ты что? А он говорит, да нет же, я другой человек, я изменился. И он говорит, мы же, мы же вам добро делаем. Вы боретесь со злом власти, государственная власть, со злом физически. Преступников останавливать должны какие-то, если там теракты делают. А мы вам помогаем. Мы зло останавливаем духовно. Смотрите, говорит, сколько у нас людей в репцентре, в церкви. 80% из них это бывшие наркоманы, алкоголики и бандиты. И они у нас в церкви сейчас, они возвращаются в нормальную жизнь, к социальной жизни. Если бы мы их не, а, не ассиминировали, не поглотили в себя, мы как ассенизаторы общества, они бы сейчас на улице были, ваши, ваши, твоя жена боялась бы ходить, твоя дочь могла бы быть изнасилована. Это такой рот закрыл, говорит, я им три часа проповедовал. Миша, говорит, в ФСБшнику, потом такой, ну ладно, говорит, ну да, да, и слушают. И потом кого-то, пацана, какого-то должны там, 16 лет суд, должны судить его, в тюрьму посадить. И кто-то из следственного комитета звонит пастору Михаилу и говорит... Слушай, Михаил, если вы возьмете этого парня на поруке в репцентр и напишите письмо, что мы его взяли, мы его не посадим. То есть Сами же вот эти люди, которые проверяют, они не видят чудеса Божьи, видят славу Божью. Аллилуйя. Поэтому это здание все больше и больше, это для вас трамплин. когда они прыгали в воду с такого трамплинчика, так разбегаешь, так вот, так у тебя подпрыгнули в воду. Я не прыгал, но это здание для этого. Ты раз подпрыгнул и чик, аллалюю. Вот он я, аллилуйя. Расскажу вам о Христе, аллилуйя. Все, прямо с крылечкой сегодня и прыгайте, аллале. На своей работе, где бы вы ни были, аллали. Вот туда вас Господь нырк, и там вы халали, свидетельствуете. Там вы рассказываете, там вы соль земли, там вы свет миру. Аминь. Халали. И все прыгают и да скажут аминь, слава Богу. аллилуйя, слава Богу. Мы не, делаем, мы не делаем ничего неправильного противозаконного евангельских христиане. Мы, мы в рамках закона действуем. Мы любим нашу страну. И мы останавливаем зло в духовной сфере. Халали потому что зло, зло оно духовно, оно в грехе. А мы людям помогаем получить прощение грехов. А когда грехи прощены у людей, когда Христос пришел в их жизнь, жизни людей меняются. Они уже другие. Общество другое. Слава Богу. И так, что Бог нам проговорил. а И новые люди приходят к нам. потому что Вы приводите людей, вы их притаскиваете, они сами приходят, узнают. Новые люди, приходя к вере, они, они должны быть вскормлены. Они как духовные младенцы. Они новоначальные в вере новоначально, они новички в вере, их нужно питать, и питание для них, э, слышите такое движение из молокани? Молокани, молокани это люди, которые, они, они э, уважали Библию, сейчас Слово Божье, и почему молокани называется, Потому что они говорят, что мы должны быть взращиваемы молоком Слова Божьего. Э, Библия сравнивает себя, 1 Петра, 2 глава, 1 стих говорит, что «И так, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Чист, вот Библия – это чистое словесное молоко. Поэтому, говорят, мы любим Слово Божье, мы любим Библию, потому что это молоко, которое питает. Ребенок родился маленький, его груди мама. Дым-дым-дым. Каждые 2-3 часа. По килограмму, по полтора прибавляет. А если молочка не давать, худой будет. Вот наши новорожденные младенцы духовные, их нужно вскармливать. Хорошо? Молочком. Мы не молокани, но Слово Божье мы любим. Аминь. И для вскармливания... Для питания Словом Божьим, духовным, словесным молоком, мы начинаем э, в нашей церкви первые шаги с Богом. Это, это катехизация, греческое слово «катехео». «Кате» означает «вниз с горы», а «хео», от «катехео» – корень этого слова, от этого слова произошло русское слово «эхо». «эхо». А буквально это слово означает «поучение наставления», но не просто «поучение наставления», а «катехео» «катехизация» – катехизация, это когда есть... Есть учитель и есть новообращенный, вот человек, который пришел. И он, учитель что-то говорит, катехизатор, учитель катехизатор с церковным языком, он говорит, и этот вопрос, эхом вызывает какие-то, он говорит, вызывает какие-то вопросы, отзыв в сердце, в сердце этого, этого наставляемого, новообращенного. И он отвечает каты, то есть от учителя к наставляемому, и эхом какой-то вопрос, короче, это, это вопросы и ответы, это диалог. Один на один. Поэтому каждый из вас, собственно, вы, которые верующие, вы своего рода катехизаторы, вы э, рассказываете новобращенным о Христе, и это эхом вызывает у них вопросы, вы отвечаете на них, и вот такой вот диалог, через этот диалог вы Словом Божьим вскармливаете, вскармливаете человека. Э, в церкви также называется, в исторической это оглашение, оглашение, не оглушение, а оглашение. То есть перед, что такое катехизация, перед Человек, который изъявил желание быть христианином, и вера пробудилась в его сердце, Дух Святой работает в его сердце, он обращается ко Христу. Ему, его готовят к крещению, потому что крещение – это видимый знак вхождения в церковь, видимый знак того, что ты посвятил себя Христу, церкви, Богу. Так вот, перед крещением, перед полным посвящением, человеку нужно огласить, огласить весь список, что, что значит для него быть христианином. Как мы ехали с одним братом, он когда покаялся, пришел в церковь, Я уже заканчиваю. Вы можете немножко потерпеть, да? Нормально? Аллай. -лай -лай. Тепло же вам? Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе? Тепло, аллай. -лай. Один брат, когда <laughs> пришел к нам в церковь, ему рассказали такую, такую шутку, э, не шутку, такую историю, про одного мужика, который тоже придя в церковь. Э, э, ему говорят, ну вот, чтобы быть христианином, теперь нельзя пить, нельзя курить, нельзя блудить женщин, нельзя. Он такой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, он говорит, ну забыли тебе сказать. Э, Еще прежде всего этого нужно свою жизнь, свою жизнь Иисусу отдать. Он говорит: ну зачем такая жизнь нужна? Конечно, я отдам Иисусу. Без всего этого. То есть, оглашение, то есть катехизация это оглашение списка того, что во что ты во что ты подписываешься, когда ты говоришь я христианин. Чем тебе жить, чем дышать? То есть, ну как. Хорошо? И вот, хорошо, пойдемте дальше. Катехизация или поучение наставления. Это изучение основ христианской веры человеком, готовящимся принять крещение и жить христианской жизнью. Многие люди у нас были крещены в православной церкви, но оглашение, катехизацию не прошли. Это, это факт. Это сами священники православные признают. Сейчас многие из них не допускают до крещения, если человек не будет оглашен, не будет осведомлен, наставлен вот в основах христианского учения. Цель катехизации – воцерковление. Скажите, воцерковление – церковление. То есть ввести человека в жизнь церковной общины. В жизнь церковной общины. Стать частью церковного организма. Церковь это тело Христа. Слово церковь на греческом языке эклезия. Эклезия. Эк приставочка означает из. Слово эк, экстаз, да, выходите из себя. Эк, из. А клесия, колео звать. Слово церковь эклезия означает вызванные из. Призванные из мира. Позванные из мира поклоняться Господу. Аллилуйя. И жизнь невозможна вне организма. Вот мой организм человеческий, у Алексея есть организм, у нас есть пальцы, руки, ноги. И если я часть, член тела отрублю, отрежу, он умрет. Поэтому я часть, когда я крещусь, когда я исповедую Иисуса Христа Господом и Спасителем принимаю крещение, Бог помещает меня в свой организм, в тело Христово, в церковь. Дальше. Какое место катехизации имеет служение в церкви? Мы пройдем это. Это очень интересно. Есть основные четыре служения Церкви, основные четыре служения Церкви, любой Церкви. Первая – миссия. Миссия. Церковь призвана пробудить веру в человеке, Церковь призвана нести Слово Божие, проповедовать Евангелие. Члены Церкви. Чем мы проповедуем Евангелие, как мы проповедуем Евангелие? Мы живем чистой и святой жизнью среди неверующих людей когда нас спрашивают, почему вы так живете, мы, мы рассказываем о Христе, а мы, как мы, еще, мы, мы приводим в то место, если сами не можем рассказать о Христе, приводим в церковь, где рассказывается о Христе, мы молимся за больных, аминь, и мы молимся за людей, за их спасение. Вот это миссия церкви. Первая задача, основное, первое, основное служение церкви, это миссия, или благовестие, мы называем это. Что, второе, второе, катехизация. Новый, пробудившиеся люди, в чьих сердцах вера пробудилась, им нужно влиться в церковь укорениться в отношениях с Богом, сблизиться с Богом и сблизиться с церковью, стать частью, как мы уже сказали, церковного организма. Третья задача, третье служение церкви – это учительство. Человек, который пришел в церковь, необходимо, чтобы он обрел христианское мировоззрение. Поэтому у нас обучение. Поэтому у нас есть библейская школа. Мы запустим также классы, классы духовного роста. Те из вас, кто катехизацию уже прошел, а кто не прошел. Она для вас. Хорошо? Но у нас будут классы духовного роста, у нас будет курс «Решая жизненные проблемы». Что, на всех, что это библейское образование нам дает, оно меняет наше мировоззрение, наше мировоззрение, наши мысли. Мы обновляем наш разум Словом Божьим, и когда наш разум обновлен, мы живем по-другому. Как Каковы мысли человека, таков и он. Угу. Как экран телевизора. Экран телевизора воспроизводит то, какой входящий сигнал. Если входящий сигнал, там, боевик какой-то включили, экран телевизора, боевик воспроизведет. Если входящий сигнал в фильм о природе, о львах, там, о косулях, косули львы. Входящий сигнал в нашей жизни – это мысли. Мысли, Библия говорит, чтобы наши мысли были чистые, благочестивые. И тогда наша жизнь будет чистой. Для этого нужно учительство. Следующее служение церкви – это учительство. И пятое – пасторство. Пасторство – это забота о человеке, который пришел, и не просто забота о нем, чтобы о нем заботились, заботились, но заботились о нем с тем, чтобы он вырастал духовно и входил в служение. Чтобы он мог быть светом миру, чтобы он мог окормлять новообращенных, мог быть катехизатором, заботиться о новых людях, чтобы он мог помогать людям обретать личные отношения с Богом и с церковью. Служение. Быть, быть, смотрите, видение служения То есть мы все были призваны из мира. Кто был балериной, кто танц кто не знаю кто, кто был педагогом, кто водителем. Так вот, мы все пришли в церковь, мы, и мы продолжаем быть в этом миру. Но церковь, обучившая нас, осветившая нас, обратно посылает нас в нашу профессию. Потом Павел говорит, кто в каком звании призван, в том и оставайся. Хорошо? Один у меня знакомый с Якутска ехал в электричке в Подмосковье. Это 96-й год. И вдруг видит военный. Тогда наша армия была вообще в таком печальном состоянии. И сидит офицер, майор едет, костюм засаленный, такой весь убитый. Ну, ну просто жалко смотреть на него было. И, и я говорит, я, я, я взмолился. Слава, слава зовут этого брата. Он говорит, Господи, кто будет этим людям проповедовать Евангелие? Вот кто им будет проповедовать Евангелие? И Господь ему говорит, вернешься после библейской школы в Якутск, иди в военкомат, служи в армию. И говорит, и я получил Слово от Бога. Я вернулся в Якутск, пошел в военкомат и сказал, заберите меня в армию. Они сказали, как так? Ты же, ну, а мы тебе как... Он, он, он два года, короче, там как-то там отлынивал. Он говорит, а почему ты сам пришел? Он говорит, я верующий, я христианин из евангельской церкви. Так вы же косите. Вы же отнекиваетесь. Вы оружие, вы... клятву не принимаете. Он говорит, нет, нет. Говорит: мы нормальные люди. Господь сказал мне идти в армию. Он пошел в армию. Пока две недели они там были. Короче, вот перед отправкой, его главным назначили, короче, <смех> военный комиссар, <смех> да, назначил его главным, потом сказал, говорит, слушайте его, потом говорит, кстати, он верующий, пусть он, давай, ты расскажи им что-нибудь там богодухновенное, он им проповедовал, служил на Дальнем Востоке в морской пехоте, занял второе место по тому округу, по армрестлингу, и, короче, везде, где я был, я проповедовал. Это миссия, это пасторство, это забота о человеке, взращивание его и снаряжение в служение, отправка его на миссию. Служении. Каждый из вас, вы здесь не э, прихожане просто, э, да, вы пришли, э, снарить, ну как, кроме воскресного собрания, воскресное собрание это, это верхушка айсберга, того, что происходит в церкви. Есть общение, есть обучение, есть катехизация, есть процесс ученичества, подготовки тебя к твоему делу служения. Там, где ты есть. У себя на заводе. Где бы ты ни был. Хорошо. Э, вот, смотрите, как это выглядит. Э, это все, это все я взял, э, нигде, э, это... Знаете, где я это взял? Это я взял на сайте Русской Православной Церкви. Нашей родственной, горячо любимой церкви, частью которой мы тоже являемся. Протестантские церкви, католические и православные, мы все являемся частью Вселенской Соборной Церкви. И вот это, я взял этот пример, чтобы показать вам, что слухи о том, что мы разные, что у нас разное богословие, эти слухи преувеличены. Это дьявольская ложь. Богословие у нас фактически одинаковое. Одинаковое. Богословие – это знание о Боге, учение о Боге, Оно фактически у нас одинаковое. И сами православные признают, что у нас у протестантов жизнь, она более строгая, более соответствует заповедям, чем у православных христиан. То есть они говорят, у нас правильное богословие, а у протестантов правильная жизнь. Они как говорят, ну и богословие тоже неправильное. Так, это взято из сайта православной церкви. Они говорят, что служение из сайта православной церкви. Это была конференция в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге православной конференции. Итак, вот, человек, миссия, да, человек приходит, вера в нем пробуждена, человек приходит в церковь, катехизация, он обучается, крестится, входит в тело Христа, его учат, о нем заботятся и высылают на миссию. Это вот такая модель служения церкви православной. Вот, смотрите, наша церковь слова жизни. Пастор Мацула получил слово. Внизу мы читаем, церковь это место для всех, место для всех любой человек может прийти а, к нашу церковь. То есть мы, а, мы достигаем людей самого, самого разного люди добро пожаловать в прийти. Церковь – вместо любви. Место, место любви что, что, что мы делаем? Что, что делать, место, любви? место любви помогает человеку укорениться. А, мы, мы разговариваем с человеком, мы окормляем его Словом Божьим, мы помогаем ему укорениться в отношениях с Богом и с церковью. А, катехизация – место любви. А, учительство, когда человек питаем Словом Божьим, он растет. А пасторство пастора поставлены не для того, чтобы тебе, ну просто тебя, пылинки с тебя сдувать, там, и все утешать тебя, а чтобы сдувать, поздувать пылинки и потом подготовить тебя к делу служения, к твоему призванию, чтобы ты был активным членом тела Христова. Угу. Церковь до края земли. Ну, край земли у нас это Фрязина, хорошо? Биокомбинат, Алалей, Москва, Алалей, это уже крайний вообще, это край. А вот, а вот это, а, вот это... А, Достигать, укоренять, обучать получил вот это понимание служения Церкви Цезарь Костоланос. Самая быстро растущая сейчас часть вселенской Церкви это не католики, это не православные, это протестанты. И в протестантизме это пятидесятники, это мы с вами растем. И самый бурный рост Церкви сейчас происходит в Южной Америке, в Южной Америке, в Колумбии. Самая быстро растущая Церковь Она находится в Колумбии. И вот пастор этой Церкви Цезарь Костоланос, он говорит так, что служение Церкви в том, чтобы достигать людей миссия, да, укоренять людей, катехизация укореняет людей в отношениях с Богом и с церковью, обучать людей и, и высылать. Вы видите, да, что церковь едина, то, что говорит православная церковь, церковь слова жизни, писяческая церковь в Колумбии, Аллилуйя. и то, что мы говорим в Щелково, мы призваны с вами к общению с миром, смотрите, мы призваны к общению с миром, чтобы достигать людей, а, а, общаясь с миром, мы, мы приходим в церковь, где мы обретаем общение с Богом и друг с другом, Церковь это место, где мы общаемся с Богом тесно и друг с другом. Это община. И опять, же, и, и опять же, эта община, потом мы высылаем людей до края земли. То есть, получается, наша община, вот наше общение с Богом и друг с другом, мы, мы помещены в миру, мы пришли из этого мира, мы вбираем в себя, как губка впитываем людей, и порой людей ну, сам, ну, как в отчаянных ситуациях. Там, ну, ну, хотя не все... Не все люди, которые приходят в церковь, приходят, ну как, такие, в отчаянной ситуации, там, наркоманы, там, кто-то там еще, там, что-то там, хромые, убогие, калечные. Есть люди, которые, совершенно все хорошо у них было, все нормально было, но совесть их грызла, плохо им было, плохо без Бога. И вот они пришли, добро пожаловать всем. Но смотрите, церковь помещена, вот церковь это община, которая верующих общается с Богом и друг с другом. Мы помещены, мы пришли из мира, мы находимся в миру, и мы идем в мир с миссией Аллаху чтобы привести людей в церковь, аллилуйя, осветить их, очистить их, отправить в мир, аллилуйя, чтобы они с мира опять привели других людей, аллилуйя, грязных, покалеченных, раненых, очистить, исцелить, осветить, аллилуйя, и послать их в мир. Аминь, аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя! Мы заканчиваем. Итак, первые шаги с Богом. В следующее воскресенье у нас тема будет Иисус Христос. Через две недели тема спасения. Вот наша, вот катехизация. Я заканчиваю, обещаю вам. А, следующая тема будет молитва в марте, а, церковь, символ веры мы пройдем, христианская жизнь. Вот а, наши семь, семь встреч. И мы начинаем 19 февраля в 13:30. Мы долго молились, и искали, какое время лучше. Мы подумали, мы думаем это так, мы можем изменить, если что оно что лучшее время. Вот у нас в час заканчивается собрание, через полчаса а, внизу в малом а, в одной из комнат детской церкви будут накрыты бутерброды с колбасой. А, Да, с чем-то. Ну, короче, что-нибудь перекусить. А, место, вот, то есть, следующее воскресенье в 13.30, в классе номер 2 в детской церкви, у нас будет первое занятие, будет трапеза, скажите, трапеза, ням-ням, будет урок, в Бессусе, обсуждение, и продолжительность где-то будет полтора, ну, максимум два, два часа. И приедет из Москвы, а его зовут Алексей Рачиский. Он ведет уроки катехизации в Москве, и он первый начнет следующее воскресенье, уроки катехизации. Поэтому в следующее воскресенье в час мы заканчиваем собрание, и те из вас, кто недавно в церкви, вам добро пожаловать туда, мы вас покормим, расскажем тему, вы зададите вопросы, у нас будет вот такое вот дело. Давайте мы встанем, помолимся.